Заповедники Байкала. Баргузинский биосферный, байкало ленский Байкальский биосферный. Заповедники созданы для сохранения природных комплексов побережья, а Баргузинский и экватории уникального озера Байкал, включая реликтовые степи, горную лесостепь, среднегорную и горную тайгу, высокогорья с гольцами, горными тундрами и альпийскими лугами. Площади заповедников. Баргузинский – 387 тысяч гектар, в том числе 15 тысяч гектар, акватории озера Байкал. Байкал-Оленский – 660 тысяч гектар, Байкальский – 166 тысяч гектар. Заповедники Баргузинский и Байкальский с 1986 года входят во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. С 1996 года заповедники совместно с национальными парками Прибайкальским и Забайкальским и Заказниками Кабанским, Алтачевским и Фролихинским входят в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО озера Байкал. Баргузинский заповедник, первый в России, учрежденный более 100 лет назад, 11 января 1917 года, расположен на северо-восточном побережье озера Байкал, на западных склонах центральной части хребта Баргузинский, на юге северо-байкальского района республики Бурятии. Самый крупный заповедник Байкала Байкалоленский, Байкал-Ленский, учреждён в 1986 году и включает северо-западное побережье озера Байкал, центральную часть Байкальского хребта и обширное плоскогорье западного хребта Иркутской области. Байкальский заповедник организован в 1969 году, охватывает часть южного побережья Байкала и центральную часть хребта Хамар-Дабан в республике Бурятии. Музей природы заповедника и дом Соболя расположены на полевой базе Давша, бывшей с 1946 по 1998 года центральной усадьбе Баргузинского заповедника. Тематика музея – посвящена истории организации и природным особенностям заповедника. В его экспозиции представлены коллекции минералов, насекомых, птиц, млекопитающих и растений. Дом Соболя – единственный музей в стране, посвященный Баргузинскому Соболю, ради которого первоначально создавался Баргузинский заповедник. Байкал – самое глубокое озеро планеты. Знаменитое озеро Байкал расположено в центре Азии, В России, на стыке Иркутской области и Республики Бурятия, озеро в виде гигантского полумесяца вытянуто с севера на юго-запад почти на 650 км. Максимальная ширина Байкала 80 км, минимальная 25 км. Западное побережье озера со стороны Иркутской области в основном скалистое, с обрывистыми склонами. Восточное со стороны Бурятии наоборот, большей части пологая, и горы здесь нередко отступают от берега на десятки километров. Знаменитому озеру принадлежит целый букет рекордов. Во-первых, это самое глубокое озеро в мире, и его максимальная глубина достигает фантастической отметки — 1642 метра. Байкал и самая глубокая континентальная впадина на земном шаре. Водное зеркало озера расположено выше уровня Мирового океана на 456 метров. Озеро – самый большой резервуар пресной воды на Земле. Здесь хранится около 20% всех запасов чистейшей пресной воды планеты. Вода Байкала отличается необыкновенной частотой и прозрачностью, предельной для озер планеты. Так, прозрачность байкальской воды достигает 40 метров. Для сравнения, максимальная прозрачность воды в Ладожском озере – до 25 метров, в Черном море — 30 метров. Необычно древность Байкала. История развития его котловины насчитывает не менее 25 миллионов лет, и он по праву считается самым древним озером мира. Байкальские земли древние, обжитые человеком еще в каменном веке. Выдающаяся особенность Байкала — богатый и разнообразный животный и растительный мир. Ни в одном озере планеты не насчитывается и половины того количества видов, сколько обитает в водах этого озера. В настоящее время известно не менее 2630 видов и разновидностей животных и растений, обитающих в Байкале. Причем более 2 трети видов обитателей Байкала эндемики, которые живут только в этом озере и нигде больше в мире не встречаются. Одно из объяснений обилия организмов в озере – высокое содержание кислорода во всей толще байкальской воды. Тальцы. Иркутский архитектурно-этнографический музей, в котором собраны уникальные памятники истории, архитектуры и этнографии народов при Байкале периода XVII-XX веков, находится на территории поселка Тальцы Иркутской области на правом берегу реки Ангары, в 20 километрах севернее ее истока из озера Байкал у поселка Листвянка. Коллекция музея насчитывает более 45 памятников архитектуры и более 8 тысяч экспонатов, повествующих о жизни сибирских сёл в XVIII-XX веках. Растительный мир. Флора побережья Байкала характеризуется значительным видовым разнообразием, обусловленным различием микроклимата вертикальной зональности, различной крутизной склонов, пестротой почвенного покрова. Растительность представлена лесами, степями, тундрами, лугами, болотами и их горными вариантами. Леса занимают более 80% площади заповедников, преобладают насаждения из лиственницы и сосны, часто с примесью кедра. Верхняя часть хребтов Байкальского, Баргузинского и Хамар-Дабан Занята высокогорными тундрами с участками альпийских лугов. Ниже расположен пояс кедрового стланика. еще ниже — лиственничные редколесья, сменяющиеся темнохвойной тайгой, в том числе кедровиками и лесами с преобладанием кедра. В Байкало-Ленском заповеднике сохранились участки реликтовых даурских степей. К ценным лекарственным растениям относятся багульник болотный, Бадан – толстолистный, карагана – гривастая. Животный мир. Фауна байкальских заповедников представлена в основном типично таёжными видами. Из 52 видов рыб, обитающих в водах Байкала, 17 – промысловые. Это знаменитый байкальский омуль, сик, сибирский хариус, ленок, таймень, байкальский осётр, налим, окунь, щука, платва – Елец, ясь, карась, желтокрылый бычок. Основу фауны составляют соболь, росомаха, бурый медведь, лось, белка, красносерая серая полевка, рябчик, поползень, кедровка. Горно-таежным представителем относятся кабарга, черношапочный сурок, горно-лесная форма северного оленя, береговые лежбища Байкальской нерпы отмечены в Байкало-Ленском и Баргузинском заповедниках. Значительная часть птиц связана с болотами. Из животных, распространенных в байкальских заповедниках, в Красную книгу России занесены более 20 видов, в том числе байкальский осётр. Из птиц Черный аист, сухонос, беркут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, балабан, бородач, кречет, сапсан. Из млекопитающих – черношапочный сурок. Баргузинский соболь. Встречается повсеместно, от прибрежной зоны лесного пояса до альпийского пояса. Самый ценный с хозяйственной точки зрения и характерный житель Байкальской тайги. Соболи – крайне осторожный и необычайно скрытный хищник. Увидеть его в тайге непросто. За красивый, прочный и ценный мех соболи называют царем дикой пушнины или мягким золотом. Массовая добыча Соболя в начале XX века привела его практически на грань исчезновения, и только благодаря созданию в 1916 году Баргузинского заповедника он был спасен. Баргузинская долина. Древний край Баргутов. Восточнее Баргузинского хребта, параллельно Байкалу, протянулась малонаселенная Баргузинская долина. Это самая крупная межгорная котловина, Северо-Востока Бурятии, длиной 230 км, при максимальной ширине до 35 км. Долину прорезает река Баргузин, впадающая в Байкал. С Запада долину обрамляет Баргузинский хребет, с востока еще один Икатский. Баргузинская долина была заселена еще в эпоху неолита. Четвёртое столетие до нашей эры. А её древней истории свидетельствуют многочисленные археологические памятники. Название долины происходит от имени древнего монголоязычного племени Баргутов, некогда населявшего ее территорию. Баргузинская долина в Средние века была центром северной территории Монгольской империи, которая называлась баргуджин такум Древняя Баргузинская долина овеяна преданиями и легендами. Издавна эвенкийские а позже и бурятские таёжные охотники и скотоводы соблюдали неписанные законы, связанные с духами гор, лесов, рек и родников. Не ломать дерево, поскольку в нем, возможно, обитает дух умершего шамана. Не бросать мусор в реку, иначе лусуды, духи реки, могут наслать большую воду. Не стрелять в лебедей и орлов, потому что эти большие и сильные птицы хранители многих священных мест долины. Эти традиции баргузинцы впитывали с молоком матери. На территории Баргузинской долины расположены живописные природные достопримечательности, многие из которых объявлены памятниками природы. Центральное место среди них занимают священный бык Камень и останцы Сувинская Саксония у села Суво. В долине расположены соленые озера Большое Агинское и Малое Агинское а также целебные минеральные источники. Местные жители до сих пор почитают источники как священные.